Возрастные стадии развития цельного мозга. По мере того, как ваши дети становятся старше, вы можете обнаружить, что вам необходима помощь в применении 12 стратегий интеграции мозга для каждого нового возраста и стадии развития. Помни об этом, мы составили следующую таблицу, которая послужит вам справочником в любой момент, если вам понадобится быстро освежить что-то в памяти. Некоторые из приведенных ниже рекомендаций повторяются для разных возрастов, поскольку применимы к этим стадиям развития. Мы стремимся, чтобы эта книга продолжала оставаться для вас полезным источником на протяжении разных периодов взросления вашего ребенка и чтобы в вашем распоряжении были ясные и конкретные инструменты для каждой стадии развития. Полную таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной книге.